«Однажды вечером» автор Долинов. А мы пошли к Ксеньке играть в войну, потому что у него все пап, мама ушли в кино, а мы всегда его берем с собой на войну воевать, потому что ему хотелось нет, но у него такой собаков прям такой белый специально выдросировочный, чтобы все оно, видимо, стоило ловить. А у них переднее стояла ведро с краской красной для паркета, и мы там прямо все свои сабли выкрасили, и они сразу острые стали. А вдруг, прямо как Все нечаянное электричество потушилось, а Гришка говорит, давайте играть, как будто бы за дверью нас враги нападают. Как будто бы мы засаду сделаем, у всех врагов разобьем. И вот мы прямо выползли в коридоры и ползем, и темно, и мы все видим, мы засаду около двери парадной сделали. И вдруг дверь как сама раскроется, какой-то дядь поздоровенный, как хочет войти в квартиру, аж тут прямо на него как прыгнет. А Гришка кричит, ага, попался, рубай врага клинками. И мы прямо все рубаем саблями на врага. А он как схватился, и уже прямо радушивать его начинает. А никто не растерялся, только Маринка вся растерялась. Она прямо схватила ведро краской, прямо надела шпиону на голову. А вдруг, как все электричество сразу зажглось, все взрослые прибежали, и управдом говорит ответить, Отвечайте, категорищенки, кто это незнакомец весь в мокаром, почему чья собака вся рановая, отвечайте всем про все, и пускай собака сейчас не отрягивается на белую стенку, что за безобразие, только что утром ремонт кончили, а вдруг кто-то облитый незнакомец на полу снимает ведро с головой и говорит эту. Так, теперь уже дети невоспитанные растут, но я же пришел домой, а то от вашей мокрой краски прямо гриб схватит. А тут дядя Миша одну вещь пола поднимает и сказал, ну тогда уж вы и свои отмычки прихватите. А он, правда, взял отмычки и говорит, вот какой факт, ты уж, видать, в нашем доме не первую кражу воруешь. Пойдемте, а гражданин и забрал жулика, и ушел. И вдруг все стали на шпица таращиться, и такая золотая, интересная стала. Ее прямо вместо светофора ставить можно, раз она вся такая оранжевая. А Лёнька вдруг как заплакал, конечно, такую оранжевую собаку, все враги, не знаю, кого А дядя Миша сказал, не плачь, Ленька, завтра дадим шпица ботулфу. Он опять тогда обратно белый сделает, только ты смотри, как бы он там не сел, как мой коричневый пиджак, а обязательно будет собака на полметра короче. Ну, конечно, такая короткая собака никакого страны никогда не поймать А Финька сказала, ничего подобного, пускай станет короче, раз она тем более дрессировочная, она все равно специально обратно через полгода отрастет.